Глава 5. Великий князь Всеволод. 1078-1093 годы. Междоусобие. Олег в Родосе. Подвиги Мономаха. Убиение Ярополка. Нападение болгаров на Муром. Засуха и мир. Землетрясение. Видение. Набеги половцев, слабость великого князя, кончина его, дочь Всеволода за Генриком IV, митрополит Иоанн, его сочинение, крестильницы, праздник 9 мая, сношение с Римом. Не сын Изяслава, но Всеволод наследовал престол великокняжеский, дядя по тогдашнему образу мыслей и всеобщему уважению к семейственным связям, имел, во всяком случае, право старейшинства и заступал место отца для племянников. Сей государь утвердил святополка на княжении Новогородском, другому сыну Изяславову Ярополку отдал Владимир Итуров, а Мономаху Чернигов. Роман Святославич князь Тмутороканский, желая отмстить за Олега и Бориса, немедленно начал войну междоусобную, которая стоила ему жизни. Половцы его наемники заключили мир со Всеволодом у Переяславля и на возвратном пути умертвили Романа, а брата его, Олега, неволею отправили в Константинополь. Пользуясь несчастьем Святославичей, Великий князь прислал в Тмутаракань наместника своего Ратибора, но сия область Воспорская, убежище князей обделенных, скоро была завоевана Давидом Игоревичем и Володарем Ростиславичем, внуком и правнуком великого Ярослава, которые также недолго в ней господствовали. Изгнанник Олег, жив два года на острове Родосе, славным в истории своими древними мудрыми законами, науками, великолепием зданий и колоссом огромным, возвратился в Тмутуракань и, вероятно, с помощью греков овладел им. Казнил многих виновных козаров, его личных неприятелей, давших совет половцам умертвить Романа, а Володаря и Давида отпустил в Россию. Всеволод любил мир и видел беспрестанное кровопролитие. Полоцкий князь осадил Смоленск, Владимир спешил туда с Черниговскую конницей, не застал все слава, но Смоленск, зажженный неприятелем, еще дымился в пепле. Мономах в наказание врагу своему огнем и мечом опустошил его землю и, через несколько времени взяв Минск, Поднял всех рабов и скот у жителей. Таким образом, сей несчастный город вторично пострадал за своего князя. Мужественный сын Всеволодов не выпускал меча из рук, победил торков, обитавших близ переяславля, два раза ходил усмирять беспокойных вятичей и везде гнал неутомимых злодеев России, половцев, на берегах Десны. Хороля пленял их вождей, отбивал добычу, но сии успехи не могли утвердить государственной безопасности, и князья российские, между усобием своим, усиливали внешних неприятелей. 1084-1086 годы. Ростиславичи, воспитанные, кажется, в доме Ярополка, Бежали от него, и в отсутствии дяди, который гостил у Всеволода в неделю Пасхи, вооруженную рукою заняли Владимир. Всякой знаменитый мятежник, обещая грабеж и добычу, мог собирать тогда шайки усердных помощников, доказательство, сколь правление было слабо и своевольство народа, необуздано. Всеволод оскорбленный несчастьем племянника, велел Мономаху идти на Ростиславичей. Их выгнали, и Ярополк возвратился в свою дел с честью. В то же время Давид Игоревич, скитаясь в Южной России и вне пределов ее, завладел Олешьем, греческим городом близ Устья Днепровского, и нагло ограбил там многих купцов. Всеволод, призвав его к себе, дал ему дорогу буш в Волыни. Сам Ярополк, облагодетельствованный Всеволодом, не устыдился быть врагом его. Князь слабый, послушный коварным советникам и скоро наказанный за свою безрассудность, дядя, сведов о злых намерениях всего неблагодарного, предупредил их опасное исполнение, и слух, что Мономах идет с войском, заставил Ярополка бежать в Польшу. Владимир нашел в Луцке мать его, супругу, дружину, казну. Возвратился с ними в Киев, а владение Ярополкова отдал Давиду Игоревичу. Но Ярополк, не сыскав заступников вне России, скоро умилостивил Всеволода искренним раскаянием и заключив мир с его сыном Мономахом, в Волыни получил обратно свое княжение. Судьба не дала ему времени заслужить великодушие дяди или снова быть неблагодарным. Он через несколько дней погиб от руки злодея на пути в Червенский звенигород. Сей преступник именем Нерядец ехал за ним верхом вместе с другими княжескими отроками и вонзил саблю в бок своему государю, покойно лежавшему на колеснице. Ярополк встал, извлек из себя окровавленное железо, громко сказал «Умираю от коварного врага» и скончался. Летописец не объясняет тайной причины злодейства, сказывая только, что убийца бежал в Перемышль к Рюрику, старшему из Ростиславичей, которым Всеволод уступился, и город в удел и которые, приняв изменника, навлекли на себя гнусное подозрение, более несчастное, нежели справедливое. Отроки Ярополковы привезли тело убиенного в Киев, чтобы воздать ему честь погребения там, где лежали кости его родителя. Всеволод, Мономах, Ростислав, меньший сын великого князя, Духовенство и народ встретили оное с искренним изъявлением горести. Летописец говорит, что Ярополк, добродушный подобно отцу своему, давал всегда церковную десятину в храм Богоматери, исполняя завещание Владимира Великого, завидовал святости Бориса и Глеба и желал также умереть мученикам. Давид Игоревич наследовал область Владимирскую. 1088 год. Между тем, как Всеволод занимался восстановлением порядка и тишины в ближних областях, камские болгары взяли муром. Не имея духа воинского, любя торговлю, земледелие и в случае неурожая, питая восточный край России, Они хотели, вероятно, отместить жителям Муромской области за какую-нибудь обиду или несправедливость. По крайней мере, сия война не имела дальнейшего следствия, и взятый ими город недолго был в их власти. 1092 год. Великий князь не мог утешиться всеобщим спокойствием. Междуусобие прекратилось. Но бедствия иного рода посетили Россию. От беспрестанных неслыханных жаров везде иссохли поля, и леса в болотных местах сами собою воспламенялись. К ужасу сельских жителей голод, болезни, мор свирепствовали во многих областях, и в одном Киеве умерло от 14 ноября до 1 февраля 7 тысяч человек. Воображение несчастных Видело во всем страшное знамение гнева божеского В самых обыкновенных метеорах В затмении солнца В легком, бывшем тогда, землетрясении К всем случаям естественным Суеверие прибавило нелепые чудеса Рассказывали, что огромный змей Упал с неба в то время Как великий князь забавлялся ловлею зверей что злые духи в Полоцке ночью и днем скакали на конях, невидимо уязвляя граждан, и что множество людей от того умерло. Народ стенал. Государь был в унынии. Половцы грабили. На обеих сторонах Днепра дымились села, обращенные в пепел сими жестокими варварами, которые взяли даже несколько городов, песочен на реке Супое, переволоку близ устья Ворсклы, и нигде, кажется, не находили сопротивления. Наконец Василько Ростиславич, правнук Ярославов, уговорил их оставить Россию и вместе с ним воевать Польшу, ослабленную внутренними раздорами. Сей князь по смерти брата своего Рюрика наследовал часть Перемышевской области. «Скоро увидим его великодушие» и злосчастье. Всеволод, огорчаемый бедствиями народными и властолюбием своих племянников, которые, желая господствовать, не давали ему покоя и беспрестанно требовали уделов, с завистью вспоминал то счастливое время, когда он жил в Переяславле, довольный жребием удельного князя и спокойный сердцем. Не имев никогда великодушной твердости Сей князь, обремененный летами и недугами, впал в совершенное расслабление духа, удалил от себя бояр опытных, слушал только юных любимцев и не хотел уже следовать древнему обычаю государей российских, которые сами в присутствии вельмож судили народ свой на дворе княжеском, сильные утесняли слабых. Наместники и Тиуны грабили Россию, как половцы. Севолод не внимал жалобам. Чувствуя приближение конца, он послал за большим сыном в Чернигов и скончался в 1093 году в объятиях Владимира и Ростислава, орошенный их искренними слезами» христианин набожный, человеколюбивый, трезвый и целомудренный от самой юности, одним словом, достохвальный между частными людьми, но слабый и следственно порочный на степени государей. Великий Ярослав желал, чтобы любимый сын его, со временем наследовав законным образом Киевскую область, был и во гробе с ним неразлучен, воля нежного отца исполнилась, и Всеволода погребли на другой день кончины его там же, где лежали Ярославовы кости, в Софийском храме, с обыкновенными торжественными обрядами и в присутствии народа, который погребал тогда государей как истинных отцов своих, с чувствительностью и слезами, забывая их слабости и помня одни благодеяния. Всеволод оставил супругу второго брака, мачеху Владимира, и трех дочерей, Янку или Анну, Евпроксию и Екатерину. Первые две отказались от света и заключились в монастыре. Мы знаем, что император Генрик IV в 1089 году женился на российской княжне Агнесе или Адельгейде, вдове маркграфа Штаденского, которая после умерла игуменьею. Она могла быть дочерью Всеволода. В то же время другая россиянка именем Евпраксия была за сыном Болеслава, отравленным в цветущей юности, но историки польские называют сию княжну родной сестрою святополка Изяславича. При Всеволоде был митрополитом грек Иоанн. Муж, знаменитый ученостью и христианскими добродетелями, ревностный наставник духовенства и друг несчастных. Никогда, сказано в летописи, не бывало у нас такого и не будет. Мы имеем его сочинение, названное «Церковным правилом», в коем он с великой ревностью осуждает тогдашнее обыкновение князей российских выдавать дочерей за государей латинской веры, доказывает всякому гостю или купцу, сколь грешно торговать крещенными рабами в земле язычников-половцев, даже ездить туда, и для выгод сребролюбия оскверняться их нечистыми яствами, налагает ептимию на тех, которые совокупляются с правнучатными или женятся без венчания, думая, что сей обряд изобретен единственно для князей и бояр, отлучает от церкви иереев, благословляющих союз мужа с третьей женою, велит им и монахам служить для всех людей примером трезвости, наконец, дополнение к гражданским законам, уставляет духовное покаяние для преступников благонравия и целомудрия. Сей митрополит, наименованный от современников пророком Христа, светил церковь Феодосиева монастыря Печерского, о коей написано столь много чудесного в Патерике Киевском. Византийские художники, украсив фоную, не захотели уже возвратиться в Отечество, и кончили жизнь свою в Печерской обители, до ныне показывают там гробы их. В 1089 году, когда представился митрополит Иоанн, дочь Всеволодоваянка ездила в Константинополь и привезла с собою нового митрополита, скопца именем также Иоанна, но человека весьма обыкновенного, слабого здоровьем, и столь бледного, что народ прозвал его мертвецом. Он через год умер. Третий митрополит Всеволодого был Ефрем. Грек, по известию новейших летописцев. Другие же называют его монахом Печерским. Нестор сказывает только, что Ефрем, скопец подобно Иоанну, жил в Переяславле, где находилась тогда митрополия, и что он, создав многие храмы каменные, первый начал в России строить при церквах крестильницы. Сей митрополит, как пишут, уставил торжествовать 9 мая перенесения мощей святого Николая из Ликии в итальянский город Бар, праздник западной церкви, отвергаемый греками, и доказательство, что мы имели тогда дружелюбное сношение с Римом. Нестер молчит, Но летописец средних времен говорит о каком-то святителе Феодоре, приезжавшем к великому князю от папы Урбана II в 1091 году. Властолюбивые наместники святого Петра без сомнения всячески старались подчинить себе церковь российскую.